Глава 14. 10 лет я жил в этом доме, а госпожа Геры была моей соседкой. До моего переезда мы иногда пересекались, но вряд ли это можно было назвать знакомством. А где ты жил до 10 лет? Это уже второй вопрос. Флинт Лукаву улыбнулся. Не же уличный синеглазка. Теперь моя очередь. Подумав, что нужно чётче формулировать вопросы, я приготовилась внимать пирату, морально настраиваясь на что-то неприятное. Буквально над утром чувствовала, что придётся виртуозно и изощрённо врать. Если бы тебя попросили загадать одно единственное желание, которое непременно исполнится, каким бы оно было? Озвученный вопрос выбил меня из колеи. Я ожидала, что Флинн спросит о чём-то так или иначе связанном со осколками кристаллам душ, адмиралом или нахудой конец морским корпусом. Но о моём заветном желании Если он таким образом хотел вывести меня из состояния равновесия, ему это прекрасно удалось. А ещё удалось заставить меня всерьёз задуматься. Заветные желания на то и заветные, чтобы не рассказывать о них никогда и никому. Можно было бы, как и собиралась, соврать, но вместо этого я почему-то ответила честно. «Проснуться», — уставившись на пол, не громко произнесла я. «Однажды проснулся самый счастливый во всём мире. Наверное, я всё-таки ужасная эгоистка». Многие на моём месте высказали бы пожелание, чтобы в нашем королевстве, да и вообще в мире никогда не было войн, чтобы кристалл душ оказался уничтожен раз и навсегда или нечто другое, но такое же масштабное и затрагивающее всех. Но я всегда знала, что хочу счастья именно для себя, потому что в моём счастье были также счастливы все мои близкие и друзья. Не было тех же войн из-за владевших могущественным артефактом тиранов. Такое вот эгоистичное, но в некотором смысле касающееся других людей желание. Ну, ловко. Похоже, Флинт понял его правильно. Что ж, теперь снова твоя очередь. Наверное, следовало спросить о чём-то более важном, но мне захотелось прояснить заинтриговавший меня момент. Где и с кем ты жил до 10 лет? Флинт усмехнулся. А ты от своего не отступаешь. Жил в лачуге у моря с матерью и без прихода продолжал. Предложи тебе сейчас вернуться в прежнюю жизнь, до того, как оказалась втянута в охоту за осколками, согласилась бы? Никакой некромантии, никаких ундинов, никаких ловцов. Только ты, приёмный отец в добром здравии и рыбная лавка. И всё же он снова и снова заставал меня в расплох. Я искренне не понимала, для чего он задаёт такие вопросы. Зачем? На этот раз пришлось думать дольше. Прислушиваясь к себе, к своим чувствам, и тщательно всё взвешивая, я колебалась. Не будь во мне особой крови ундин, не поступи я в морской корпус, моя жизнь сложилась бы иначе. Сейчас я бы не находилась на Сумеречной жемчужине, а пребывала в своём маленьком мирке. Меня бы не пытались использовать в своих целях, мне не желали бы смерти все, кому не лень, и уж, конечно, моя скромная персона не интересовала бы особ королевской крови. Я не мучилась бы от пробудившейся во мне тёмной магии, не узнала бы адмирала Рея, не обрела бы друзей, не пережила бы самые настоящие приключения. Нет, выдохнула я, отрицательно покачав головой, а после уже громче повторила: Нет, не согласилась бы. Всё, что я пережила и продолжаю переживать, неотъемлемая часть меня самой. Лишиться её значит потерять себя. Пусть мне сейчас трудно, но только преодолевая трудности можно стать сильнее. Я всю жизнь молила высшие силы о шансе изменить жизнь. Я его получила и теперь ни за что от него не откажусь. Сама не ожидала, что отвечу так эмоционально и в таком запале. Просто я вдруг вот прямо в этот самый момент осознала, Несмотря ни на что, я действительно рада тому, как складывается моя судьба. И пусть порой хочется впасть в отчаяние, положительных моментов за последние пару месяцев было больше, чем за всю прошедшую жизнь. Я так погрузилась в себя, что не сразу заметила заигравшую на губах флинтову улыбку. Увидев её, на несколько секунд оторпела, а после, вернувшись в реальность, с возмущением и изумлением воскликнула: "Ты это специально? Специально всё затеяла, чтобы заставить меня анализировать и признать, что всё не так плохо?" «Это твой следующий вопрос?» Чуть прищурившись, вкратчиво поинтересовались у меня. «Вот же пират!» Впрочем, стоило признать, что возмущаюсь я зря. Он мог спрашивать о чём угодно, но почему-то предпочёл задавать те вопросы, ответы на которые могли меня взбодрить и укрепить веру в себя. Торопиться нам было некуда. Флинт, судя по расслабленному виду, был не прочь продолжить эту своеобразную игру, и я не заставила себя ждать. «Кем были твои родители?» Шиз знает, почему я тоже спрашивала совсем не о том, о чём собиралась изначально. Должно быть, сама окружающая атмосфера, лёгкий полумрак, недопитый чай и тепло дома влияли на внутреннее состояние и подталкивали говорить о чём-то личном. В самом деле, кто ещё может похвастаться, что знает факты биографии самого загадочного капитана пиратов? Кем были мои родители? Криво усмехнувшись, переспросил Флинт, и я почувствовала, что его настроение несколько изменилось. То есть ты их уже заочно похоронила?» «Это твой следующий вопрос?» — вернула шпильку я. Мне даже сделанным восхищением поаплодировали, а потом всё же снизошли до ответа. Мать с родственниками не ладила. Дед мой был самых строгих правил. Взял и выгнал её из дома после того, как так называемый возлюбленный воспользовался ею и бросил. Только в лачуге у моря поселиться позволил, которую когда-то приобрёл в довесок к небольшому судну. Какое-то время она пыталась работать на местную банду контрабандистов, но в итоге стала торговать телом. Отца, как ты понимаешь, при таком её образе жизни я не знал. Когда она умерла от прокатившейся по острову эпидемии, меня забрала к себе двоюродная тётка. Собственно, в её доме мы сейчас и находимся. Тётка, к слову, тоже долго не протянула, как и дед. В 11 я остался уверен самому себе. Госпожа Гера, правда, пожалела бедного сиротку. и помогала, чем могла. Сказать, что я была потрясена это не сказать ничего. Никогда даже вообразить не могла, насколько трудным у Каира Флинта было детство. Мне тоже довелось испытать много лишений в раннем возрасте, но всё же по сравнению с тем, через что прошёл он, они несколько меркли. Хотя, нет. Скорее в этом наши судьбы были очень схожи. Я стояла на паперти, но у меня был какой-никакой, пускай и вечно пьющий отец. У него не осталось родни, зато была госпожа Гера. И всё же ещё некоторое время назад я не могла представить Флинт ребёнком, а теперь предельно чётко видела перед собой лежащего на кровати одинокого мальчишку, царапающего на стене пиратскую карту. Синеглазка, умоляю, только не нужно сейчас смотреть на меня, как обычно смотришь на брошенных морских котят. Флинт поморщился. Всё это в далёком прошлом. Если бы меня до сих пор грызла обида на давно померших родственничков, не я бы тебе о них не рассказывал. Да, он говорил о давно минувших днях легко и равнодушно, даже с налётом извечной саркастичности, но как бы то ни было, такие вещи не проходят бесследно. Раны-то время затягивает, а вот шрамы остаются. Кому как нем не мне об этом знать. Каково это просить милостыню? Неожиданно спросил пират. И вот на сей раз, помимо того, что вопрос застал в расплох, он ещё и оказался подобен удару под дых. Не только тебе копаться в невесёлом прошлом. Заметив, как я вздрогнула, произнёс Флинт, неотрывно глядя мне в глаза. Это начала я и замолкла. Мне пришлось собраться силами, чтобы ответить. Никогда я ни с кем я не обсуждала эту тему. Это был как раз тот شرам, который даёт о себе знать даже спустя долгие годы. Ноет, напоминая о тех моментах, которые хочется вычеркнуть из памяти навсегда. И всё же промолчать сейчас значило согласиться на исполнение желания, чего я допустить уж точно не могла. Вопрос затрагивал лишь меня, поэтому, собравшись, я всё-таки ответила. Это ужасно. Доволен? Я нет. Флинт, пожалуйста, плечами. Конечно, я не житель Поднебесья. Но если думаешь, что спросил об этом, чтобы сделать тебе больно, ты ошибаешься. Знаешь, в чём суть тёмной магии? Сейчас моя очередь задавать вопрос. Сши с ним, отрезал Флинт, продолжая смотреть мне в глаза. Тёмная магия черпает подпитку из наших негативных чувств и воспоминаний. Ты до сих пор не можешь отпустить прошлое. Пусть ты забываешь о нём на время, но всё равно преследует тебя. И пока ты не подавишь эти воспоминания, пока не перестанешь испытывать что-то, возвращаясь к ним, полностью подчинить свою тёмную магию тебе не удастся. Скажи, Фрида, услышав вместо привычного синеглазка своё имя, я снова непроизвольно вздрогнула. Что ты подразумеваешь под словом ужасно? Каково это, когда на тебя смотрят в лучшем случае с презрительной жалостью? Когда презирают, но чтобы показаться лучше, чем есть на самом деле, бросают в протянутый жестяной стаканчик пару монет. Когда они, такие разодетые и богатые, берущие от жизни, всё приезжают мимо в дорогих каретах, грязь из-под колёс которых обдаёт тебя с ног до головы. Я не думала, что сегодня ещё раз глазам подкатит слёзы, но не разочарования, злости, возмущения, обиды, негодования. Флинн словно заглянул в самые потаённые уголки моей души, те, в которые я запрещала заглядывать даже самой себе, и вытащил наружу всё, что там находилось. Непроизвольно поднявшись, я дала волю вспыхнувшим во мне чувствам. Что ты хочешь услышать? Даши, возьми, просить милостыню это больше, чем просто ужасно, это унизительно и больно. Единственное, что сдерживает порыв сбежать, понимание, что если у тебя не будет этих с презрением отданных монет, Кто не будет и ужина. Это отвратительно, когда все в школе знают, вместо того, чтобы идти домой, ты идёшь на ледянку, где стоишь рядом с другими нищими, и гордость приходится усмирять и слёзы сдерживать, потому что жалость в глазах прохожих ранит самолюбие не хуже того же презрения. И да, мне до сих пор больно об этом вспоминать. Я только пару лет назад перестала прятать сухари на чёрный день. Это это так просто не отпускает. Смахнув ненавистные и всё-таки выступившие слёзы, я прикрыла глаза, стараясь успокоиться. Сама не знала, что со мной сегодня творилось. Видимо, просто навалилась всё и сразу. А говорить о своём прошлом равнодушно, как Флинт, я так и не научилась. «Тебе больше никогда не придётся стоять на ледянке», — прозвучал его серьёзный голос, и хотя мои глаза были закрыты, я знала, что он всё ещё в упор на меня смотрит. «Ты это знаешь, но по-настоящему поверить не можешь». а должна. Ты не была виновата в той ситуации. Тебе нечего стыдиться. Просто прими это. Станет легче, поверь. Разговаривать с закрытыми глазами почему-то было проще, и, не открывая их, я глухо спросила. «Зачем тебе это? Зачем ты мне об этом говоришь?» «А, ну да», — сменила тон, решив избавиться от невыносимой серьёзности, к которой повернул разговор. Ты же хочешь собрать кристалл душ, а для этого я нужна тебе целая и невредимой. Чтобы тёмная магия меня не уничтожила, её нужно обуздать. А чтобы обуздать, следует победить свои давние страхи. Я права? Повисла пауза. В камине потрескивали дрова, ветер швырял в окно пригрызни колючий снег и звывал в трубе. А я продолжала стоять, смежив веки от того, ощущая себя одновременно и в безопасности, и и беспомощный. Видишь, как мы прекрасно друг друга понимаем? Произнёс Флинт, и потом я поняла, что на его губах снова играет привычная ухмылка. Так что, синеглазка, если решишь податься в профессиональные некроманты и покинуть Морской корпус, милости прошу в свою команду. И из тебя выйдет отличный пират. И на ледянке снова стоять не придётся. Наконец разомкнув ресницы, я поймала взгляд его насмешливо поблёскивающих глаз и немного помолчав, уже ровно напомнила: "Вообще-то игра ещё не окончена. Готов ответить на мой следующий вопрос?" Флинт расслабленно кивнул, выражая согласие. И я, глядя ему в глаза точно с такой же уверенностью, с какой он смотрел в мои, спросила: "Кто наложил на тебя магию подчинения, тёмный след которой красуется на твоей шее?" "Что, Флинт, не только ты умеешь заставать в расплох?" Услышать такой вопрос он никак не ожидал, и, пожалуй, впервые за всё время я видела его искреннее удивление. Оно длилось не дольше пары секунд, после чего пират заметно помрачнел, и на его лицо набежала тень. Но и это выражение не продлилось долго, уступив место невозмутимости и лёгкой ироничности, маска которой давно стала для Флинта родной. «Тот, кто живёт в Королевском дворце», — легко сообщил он. «А конкретней?» «Ты исчерпала свой лимит вопросов, Синеглазка». самым наглым образом заявил пират. Но у меня ещё остался последний. И вот тут я снова всем своим существом почувствовала, что придётся или врать, или избегать прямого ответа. И на этот раз точно, потому что последний вопрос мне не понравится. Хотя, если подумать, мне не было известно ничего такого, о чём бы не знала он сам. Может, интуиция всё же обманывает? Как оказалось, спустя несколько мгновений интуиция всё же не подвела. Как зовут потерянную душу, которую Рей привязал к своему дому в качестве дворецкого? Если мне казалось, что взгляд Флинта был испытывающим и чрезмерно пристыдленным раньше, то теперь его воздействие стало ощущаться в 100 раз сильнее. Выходит, об Овре он не знал. Точнее, не знал наверняка, но предполагал. Я не до конца понимала, зачем ему нужна эта информация, но раз Флинц спрашивал, да ещё и оставив этот вопрос напоследок, Значит она и имела для него какую-то ценность. И я не была уверена, какие последствия повлечёт за собой мой честный ответ. Алан, озвучила я первая пришедшая на ум имя, стараясь говорить ровно и уверенно. Теперь Флинт не просто смотрел, а буквально подавлял меня поблескивающими карими глазами, на дне которых я словно видела саму глубину. Это было так странно. Мне уже приходилось видеть его всяким, но таким ещё нет. Разве что на пару коротких моментов, когда он, рассказывая о давних происходящих в гроте событиях, погрузился глубоко в себя. Казалось, на меня смотрит само море, бескрайнее, обманчиво спокойное, готовое в любой момент разразиться цунами. Что бы Флинт ни говорил, у него было слабое место. Было воспоминание, от которого он, как и я до сих пор, не мог избавиться. Но в отличие от моего, оно не касалось тяжёлого детства, а было связано с ловцом, погибшим по его вине. Ты врёшь. Спустя неимоверно долгую паузу наконец произнёс Флинт. Отступать я не собиралась. У тебя есть доказательства моей лжи? Думаю, предъявить их ты не можешь, иначе вообще не задавал бы такой вопрос. Выражение лица Флинта за последние минуты уже успело измениться множество раз, и сейчас внезапно переменилось снова. Дворянского рея зовут Овер, без тени сомнения сказал он, после чего добавил уже совсем другим. но с нотками довольства тоном. «Я знаю об этом ещё с того момента, когда Рэйд только заорканил душу нашего общего сослуживца. Ты соврала, Синеглазка. И теперь должна мне одно желание. Я снова была зла, глубинно зла на саму себя. Так глупо попасться». «Конечно, я ведь и впрямь не обладала никакими ценами для Флинта сведениями, и вся эта игра с самого начала была направлена на то, чтобы заставить меня задолжать ему желание». И «Это всего лишь глупая игра». С шумом отодвинув стул, я резко поднялась и, скрестив руки на груди, отошла к окну. «Не буду я исполнять никакое желание, если оно пойдёт вразрез с моими интересами». «Это мой принцип, Синеглазка». «Не ворой моё фирменное кредо». — пошутил Флинт и с точно такой же шутливой интонацией озвучил предельно серьёзную вещь. — Никогда не играй с пиратами. Мы любим умалчивать о некоторых нюансах с выгодой для себя. Он опустил ладонь на стол, и в следующую секунду я заметила золотую монетку, совсем не похожую на те, что ходили в нашем королевстве. Ещё не знала, что именно с ней это не так, но уже чувствовала, что лёгкий исходящий от неё магический флёр не сулит ничего хорошего. всего лишь примитивные магие договора едва заметно улыбнувшись пояснил флинт пираты никогда не доверяют друг другу поэтому нередко используют такие мелкие артефакты для скрепления условий сделки мы договорились что ложь повлечёт исполнение желания и сия замечательная монетка это подтвердила я шарашенно молчал не веря что в самом деле попалась на такую уловку А затем, не сдерживаясь, очень выразительно выругалась. Флин засмеялся. "Не бойся, моя дорогая некроманточка", успокоил он, подбросив и поймав блеснувшую монетку. "Ничего невыполнимого и сверхсложного я у тебя не попрошу". к счастью, а может, к сожалению, незамедлительного исполнения желания от меня никто не требовал. Впрочем, почти сразу я пришла к выводу, что скорее к сожалению, поскольку неведение пугало и наталкивало на мысль, что желание Флинта, несмотря на его заверения, безобидным не будет. От неотпускающей злости на саму себя хотелось взвыть. У меня была прекрасная возможность проявить изобретательность и смекалку, выведут у Флинта полезную информацию, а что сделала я? Узнала о его нелёгком детстве и услышала абстрактный ответ на вопрос, чья печать подчинения на нём лежит. Хотя, положа руку на сердце, это не так уж и мало. И если бы только я не попалась в конце на его уловку, что бы их этих пиратов хитройши? Я снова сидела в своей комнате, дверь которой зачем-то заперла. Смысла в таком действии особого не было. Просто захотелось вновь остаться наедине с собой. Мышинально поглаживая записку Эртона, мысленно я возвращалась к тому, что узнала от Флинта. Сегодняшний день оказался до того щедрен на информацию, что сознание буквально разрывалось от неспособности вместить её целиком. И всё же в настоящий момент, как и утром, больше всего меня интересовала тёмная метка. Флин сказал, что её наложил некто, живущий в королевском дворце. Притом сказал это легко. Слишком легко что наталкивало на вывод. Он врал. хотя, зная Флинта, я не исключала, что так легко он мог выдать и правду. Именно поэтому решила выстроить в уме последовательность событий, вернувшись к тому, с чего всё началось. Вообразив себя Ариеры, я отмотала время назад, возвратившись к тому моменту, когда в моей жизни впервые появился Флинт. Тогда всё королевство будоражили слухи, что ему каким-то непостижимым образом удалось сбежать из самой охраняемой столичной тюрьмы, избежав виселицы. Никто даже предположить не мог, как он сумел это сделать. Сперва мне не было до того никакого дела, а когда Флинт, подобно урагану, вторгся в мой на тот момент маленький мир, я списала его побег на его же невероятную везучесть и магическую одарённость. В общем-то, так считала вплоть до сегодняшнего дня, пока не состоялась наша «занимательная игра» и не появилось одно существенное «но». А что, если принять слова Флинта о метке за правду, и предположить, что она была наложена на него как раз незадолго до побега из тюрьмы. Что, если его побегу способствовала какая-то влиятельная особа, которая и выпустила-то его для того, чтобы ловкий пират собрал для неё осколки кристалла душ? А предусмотрев, что Флинт может попросту обмануть и сбежать, наложила на него магию подчинения. «Ши возьми, а ведь всё действительно сходится!» Взволнованная доводами, я поднялась с кровати, где сидела последнюю четверть часа, и принялась мерить шагами комнату. Конечно, полную уверенность в сделанных выводах я не испытывала, но и вероятность их правильности исключать не могла. Отсюда возникал главный вопрос: если всё в самом деле так, то кто именно поставил Флинту тёмную метку? Как там говорилось в брошюрке? Это должен быть невероятно сильный маг, чья магия является тёмной, подпитываемой самой глубиной. Кто у нас обладает подобной? Некроманты, дроу, некоторые маги разных ступеней, включая морских демонов. Чёрные саламандры. На чёрных саламандрах я заострила внимание особенно. Пока все ниточки охотников за кристаллом так или иначе вели к особым королевских кровей. Из них под подозрение в первую очередь попадали принцесса Калиста и принц Дэрн. Принцесса Оксана поводов подозревать её в желании заполучить осколки пока не давала, а Линари и вовсе являлась сильфом, чья магия происходила из-под небесья, а значит, тёмной быть не могла по определению. Пожалуй, и Калиста, и Дэрн завладеть кристаллом душ хотели в равной степени. Но если с исполнителями первой всё было понятно, то чьими руками действует второй, пока оставалось неясно. На принцессу Калисту работают глубинные ведьмы и саламандр-полукровка. Это если не считать фанатиков Лаяра и Дроу. Сомнительно, что ей удалось переманить на свою сторону ещё и легендарного капитана пиратов, хотя кто знает. Младшая, горячо любимая народом принцесса оказалась далеко не так безобидна, как все привыкли считать. В итоге я остановилась на том, что магию подчинения на Флинта наложил всё же принц Дерен. Опять же, наверняка уверена не была. И всё это оставалось лишь моими домыслами, но всё-таки подобная версия права на существование определённо имела. И не беспочвенно. Остановившись посреди комнаты, я усмехнулась. Интересно. Если бы Флинт предполагал, что я тщательно проанализирую его слова и сумею прийти к такому выводу, стал бы мне что-то отвечать? Теперь, когда адмирал Рэй утратил возможность меня навещать, когда я осталась на этом островке фактически одна, мне оставалось полагаться только на саму себя. Полностью доверять больше никому не намеревалась. Но как ни странно, чувствовала я себя гораздо увереннее, чем некоторое время назад. Даже испытывала какой-то азарт, смешанный с основанным на страхе возбуждением.